Глава восемнадцатая Подгозники нацепил, новичок. Будут по нам шмалять, можешь спрятаться за мою спину. Ха -ха -ха. Десятый уровень хотя бы взял. Едва я вступил в партию магов Ордена, со всех сторон полились едкие подколки, которые я, конечно, в долгу не оставил. Веник подарить песок собирать. — Гляди, как сыплется. А ты, брат, не забыл еще, с какого конца замечь, браться? Судя по твоему брюху, давненько в поле не выезжал. Кто-то заржал, а толстопузый маг в дорогом отделанном золотой бахромой балахоне злобно зыркнул на меня из-под кустистых бровей. — Братья, впереди битва с тьмой! «Вам стоит отнестись к ней посерьезнее. За нами души местных жителей!» — вставил высокий орденец в легком доспехе. Судя по так и льющемуся из него пафосу, непись. «Разговорчики в строю!» — рявкнул командир. «Поднять бафы и разгон! Двинулись! Ох ты ж!» Как только партийный саппорт поднял бафы, я почувствовал себя практически полубогом. Это вам не начальные усиления бафера 15 уровня. Это полноценный, как тут говорили, многоуровневый боевой обвес с бафами, щитами и разгоном не только партийными, но и тактическими, распространяемыми на все. Объединение партий. Боевой рейд. Чарами. В глазах заребило от множества незнакомых пиктограмм около изображающих членов отряда физиономий в углу интерфейса, чего там только не было. Тут же захотелось сесть и прочитать краткое описание каждой из них. Ну а когда я извлек из инвентаря меч Ладарка, то и здесь не обошлось без удивленных восклицаний. Но это все лирика. Впереди было мое первое полноценное сражение в этом мире я поймал себе на мысли что не волновался так должно быть со времен осады граннумана когда мне пришлось лично повести дрогнувшие полки союзных черных шаманов антарка на изготовившийся к атаке легион конейцев ох ну и лютая же была сеча воинство ордена покинуло лес я наконец смог объять его полностью взглядом. Что сказать, орден действительно отнесся к вторжению со всей серьезностью. Я насчитал двенадцать паков, два из которых были конными. Епископ Диорий выбрал для противостояния северянам линейную тактику. Признаюсь, никогда ее не любил. Впереди встали шесть отрядов копейщиков в виденообразных тяжелых доспехах. Позади два отряда лучников и два магов, а в резерве остались два отряда конницы с самим епископом во главе. Но если тяжелая пехота и лучники меня не очень впечатлили, то вот другой отряд магов заслуживал самого пристального внимания. То был отряд магического прикрытия. О таких прежде я только слыхал. Именно он, а точнее два высокоуровневых мага, накладывали на всю армию тактические чары, и они же ставили щиты и осуществляли дальнюю разведку и прикрытие. Не видя потоков, я, к сожалению, мало что мог сказать об их работе, но добрая полудюжина наложенных именно на нас заклинаний внушала уважение. Дополнительная магическая защита и физическая защита — Усиленное восприятие, магическая атака, регенерация маны и сопротивляемость дебафам, и все это в плюс к аналогичным партийным бафам. Северяне расположились несколько иначе. Почти вдвое уступая нам числом, они выделили на первую линию только три партии, хотя и довольно крупных рыл по 15, Тех самых варваров, что пришли третьей волной. А вот орки, сбитые также в три отряда вместе с парочкой магов, расположились у портала. Кроме них и вспомогательных чародеев в составе боевых партий магов среди них видно не было, и несведущему человеку наверняка показалось бы, что мы сейчас растопчем их в порошок. Но я уверен, это было обманчивое впечатление. «Во имя света, да нас, Яган!» — вскричал епископ Диурий. Тут же затрубили трубы, а партийный бард тронул струны лютни. «О, чаргород! Друг, видел бы ты это действо воочию, не удержался бы от смеха!» Мы шли в бой под веселую заихватскую мелодию, Кое место более в трактире с горячей девкой в руках, чем на поле сражения. Воины шагали укутанными в разноцветную магию, и выглядели, оки настоящие клоуны. Но вскоре мое веселье поугасло. Когда я вступил в партию магов Ордена, их лекарь быстренько отхилил здоровье до сотни и снял почти все травмы, но вот дыхания остались при мне. Правда, они уже не давили так сильно, компенсируясь многочисленными бафами. Но при приближении к врагу на расстоянии в полсотни метров близ портала произошло шевеление. Стоящие около него маги вскинули руки, и уже через мгновение будущее поле боя укутала тьма. — Что за хрень? Во имя Ягана! Вот же ж, суки! С полминуты я, как и остальные, шарил во тьме, словно слепой котенок. Потом же включилось мое ночное зрение, но и оно не могло полностью преодолеть не совсем природную темноту. Епископ же вознес молитву свету, дабы его воины хоть что-то могли разглядеть в этом царстве мрака. В густой мгле где были видны лишь самые общие черты рельефа, впереди мрачной кляксой тьмы засиял портал в пепельный мир. Вокруг него виднелась россыпь красноватых фигур северян, а шеренги наших воинов тускло посверкивали серебром. Все же остальное тонуло в клубах бугристого тумана. А потом они ударили. Портал засиял багровым светом, из него, словно щупальца осьминога, брызнули толстые потоки силы. Но маги-врага были наготове. Как опытные ловчие, они обуздали роящуюся стихию и сформировали из нее косматые шары, которые, совершив небольшой полукруг, ударили в наше построение. «О, дуроб, это было сильно!» Один из похожих на метеоры шаров ударил в стоящий перед нами отряд копейщиков и на мгновение практически поглотил их рыжим пламенем. Я уж думал, что тут-то им пришел конец, но нет. Могучие щиты, наложенные магами ордена, хотя и частично испарились, в целом отразили атаку. Воины отшатнулись, парочка превратилась в настоящие горящие костры но пламя вскоре угасло, а раненых принялись усиленно отхиливать. Вслед за метеорами два северных мага извлекли из портала какой-то переливающийся звездами туман, коей снял с нас несколько бафов. — Вот, уплетки как работают, а? — Да на заглядение. Не иначе с десяток поглотителей с собой таскают. Даже Ильдара разорвало бы ко всем чертям таким объемом. — Нейт, пора целку включать. Задницы чующа по нам вдарят. — Не сглазь. — Во имя света из святого Ягана. Нараспев произнес наш партийный баффер Нейт, Непись. И мы окутались болезненным сиянием. То сработал так называемый целистиал — временная неуязвимость. И весьма вовремя. Следующий метеор зарядил прямо по нам. Ух, это было жарко, даже с включенным Целестиалом. Какой-то процент урона он все-таки пропускал, и если мои временные сотоварищи по оружию даже не поморщились, мне смахнуло аж 15% здоровья. А потом произошла совершенно неожиданная, по крайней мере для меня, штука. Северяне рванули в атаку. Пользуясь артиллерийским прикрытием, они одним броском преодолели разделяющие армии расстояние и обрушились на наших копейщиков. В мутной мгле, что застилало поле боя, все это выглядело до да нельзя безобидно. Багровые тени схлестнулись с серебристыми фигурами, но схватка там мгновенно закипела очень жаркая. Наша тяжелая пехота, хотя и не потеряла до сих пор ни единого человека, Обстрелом была существенно лишена щитов и прочего магического обвеса, и потому почти сразу же прогнулась под яростным напором варваров. Мне не было видно их уровней, но они явно не то что не уступали, а, похоже, даже превосходили уровни орденцев. С разбега многие из них активировали умения, и уже первый удар едва не пробил наш строй. — Ассист по мне, новичок! — закричал наш пати-лидер Саонара и, широко раскинув руки, направил в гущу варвара в широкий поток мутного тумана. Какие-то мощные, ослабляющие защиту противника чары. Восприимчивость к светлым атакам, мощный удар света Агаха, Удар света Агаха, удар света Агаха. О их натур! Сражение под полноценным обвесом выглядело совсем иначе, нежели без него. Каст заклинаний был практически мгновенным. Откат чар тоже. Затраты маны уменьшены едва ли не втрое, но даже этот расход быстро возобновлялся усиленным регином и прямой заливкой. Казалось, у меня из рук вырос многометровый карающий меч света. Вот только варвары, несмотря на совсем не впечатляющий внешний вид, оказались крепким орешком. И это стало для меня хорошим уроком. В героях Энроя самый запоршивевший хрен может быть весьма впечатляющего уровня а его меховая в дырах накидка давать плюс триста к какой-нибудь защите. Жаркая схватка меж тем вскипела по всей линии фронта, и, несмотря на некий первоначальный шок, воины Ордена начали поддавливать противника. Перевес в численности и в дальнобойных партиях делал свое дело. Когда за полминуты в тебя влетает полтора десятка молний... Какая бы крутая защита ни была, она не может устоять. Также и лучники, их овеянные усиливающие магией стрелы, приноровились вышибать мне защищенный саппорт воинских партий. Конечно, погибшие воскрешались у находящихся у командиров локальных артефактов возрождения. Но столь много смертей в короткий отрезок времени быстро исчерпывали их возможности забивали их. Промежутки воскрешения становились все дольше и дольше, но в целом мне не нравилось, как епископ Диурий ведет битву. Обладая двойным численным превосходством, отдать инициативу в руки противника? Прежде я довольно редко лично водил полки в атаку, считая, что сие не мое дело, но даже для меня это было странно. Тем не менее, мы постепенно продавливали варваров к порталу, туда, где стояли маги, и ожидал своего часа его резерв — три с половиной десятка клыкастых великанов. Вот только сдается мне, клубящаяся мгла и багровые метеоры — это далеко не все, чем эти ублюдки нас могли попотчевать, и я не ошибся. К этому времени тьма сгустилась настолько, что даже ночным зрением я видел только сражающихся в двух десятках метров от нас. Да где-то впереди бился тусклым багровым сердцем портал в пепельный мир. Что там творилось около него, было решительно непонятно. Но вот около портала замаячила новая тень. Сердце кольнуло черная игла, и я понял, что высокие и толстые маги-северян спустили с цепи какую-то новую пакость. Нейт, Целестиал! В откате, мой друг! Вдохновение зарядилось? Еще пять процентов! Сау, может, звезду или саблимью с Жопа Жопой чую, ща что нибудь прилетит! «Может, заткнешься?» «Будет сделано, сэр! Ха-ха!» Честно говоря, я понимал едва ли одну пятую от переговоров орденцев. Вообще занятно было состоять в партии, где одновременно находились и игроки, и неписи. Последними, как минимум, являлись партийный баффер и бард, что нынче застыл как изваяние, наигрывая на лютне органично повторяющуюся мелодию. Мы оттеснили варваров еще на десяток метров к порталу, когда противник нанес заготовленный удар. Громоздкая тень вдруг замерцала темным сиянием и исчезла, чтобы тут же появиться прямо у нас в тылу, близ стоящих плотной гурьбой конников. В густой мгле не было видно деталей, но, судя по замелькавшим среди них клыкам и рогам, Это была какая-то особо мощная тварь из пепельного мира. Маги северян очень грамотно использовали его силу. Что тут началось? Для епископа и его воинов такой ход явно оказался неожиданностью. В воздух взлетели покорежные тела, многие из которых на лету обращались в пепел. Окутанная злой черной магией тварь, Располосовало несколько человек, не сходя с места, и тут же со стороны северян послышался Грозный рев. В густой мгле ни черта не было видно. Но, судя по грубым, низким голосам, то пошли в атаку сберегаемые в резерве орки. Гулко ударили барабаны, вселяя во врага доблесть а в нас ужас, и уже через несколько секунд северяне-люди расступились, дабы подставить нас под удар накатывающей лавы. Бам! Плотная гурьба ударила прямо по центру нашего построения. Буквально за секунду до столкновения атакующие активировали различные умения. Кто ударил пылающим огнем молотом, кто выпустил шар темного пламени, Кто-то ускорился в добрый десяток раз. Высокоуровневые воины, как и высокоуровневые маги, обладали массой различных умений. Действие в строю немного сковывало их. Не все возможно применить, когда рядом несется твой боевой товарищ. Но лишь слегка. Противостоящие им копейщики тоже заюзали собственные умения, но навал врага был столь яростен, что в мгновение ока разметал центр, рассекая наше построение надвое. Все это я скорее представил, чем увидел. Тьма вокруг стала практически непроглядной. Сполохи, взрывы, высокие ноты труб, дурацкое треньканье лютни, звон стали и стоны раненых все смешалось в неистовую какофонию, на фоне которой... Разворачивалась грандиозная мясорубка. В воздухе отчетливо запахло разгромом. Мы не успели оглядеться, как на нас выскочила пятерка разъяренных орков. Она вынырнула практически из ниоткуда. Огромных, окровавленных, в сполохах темной защитной магии. Первый из них — гигант весом под три центнера, С молодецким хеком опустил огромный боевой молот на голову нашего командира. Саонара рухнул, не издав ни звука, с мгновенно обнулившимся здоровьем. Другой орк, видимо, какой-то партийный саппорт, что, впрочем, не мешало ему биться на равных с более боевитыми товарищами, запустил чары своего партийного щита прямо в центр нашей гурьбы, разметав нас могучим ударом. В мгновение воздух передо мной уплотнился до твердости камня. Я почувствовал, будто меня приложил удар медведя, и, едва не выронив меч и жезл, отправился в затяжной полет. Осранчер Чаргарота!» иногда для того чтобы я начал действовать меня нужно не слабо так приложить если до этого я по большей части пытался объять все поле боя чтобы понять как воюют в этом мире это знание конечно однажды мне пригодится то непосредственная угроза наконец выдернула меня из отстраненного состояния наблюдателя вот только что я мог сделать со своим двадцатым уровнем даже без первой профы как выяснилось кое что мог И это уяснил первый же шагнувший ко мне орк. Он-то прекрасно видел мой уровень. И решил, что с меня хватит одного, походя нанесенного удара. Его секира понеслась ко мне со скоростью света, но древние рефлексы буквально выдернули меня из-под уже обогренного чьей-то кровью лезвия. Я перекатился под ноги к орку, и, выхватив у него из-за кинжал, Вонзил его, ему прямо в пах. Как он заверещал, господа! Ах, как он заверещал! Этот вой был ускладой для моей черной души. Конечно, от такой раны не умирают, но шок был слишком силен. А я и не думал останавливаться. Когда согнувшийся орк приблизил ко мне ревущую рожу... Я вогнал жезл ему прямо в левый глаз. Полуослепшее чудовище попыталось схватить меня когтистой лапой, но я отклонился и мощным ударом ноги вогнал жезл под черепушку. По самый набалдашник! Мгновение другое яркое пламя посмертного костра опалило брови, но быстро стухло под напором окружающей мглы. Ой, я, Мадуропа, после такой расправы над врагом кровь вскипела в жилах, требуя новых жертв. И это было странно. Никогда ранее я не замечал в себе особой кровожадности. Нет, когда надо, я мог послать легионы умертвить население целых городов и стран, но только если того требовали мои расчеты. Но жажда крови ради жажды крови? Это было чем-то новым. Но поддаваться ей сейчас было опасно. Кругом вертелась неистовая пляска смерти, оскаленные пасти орков, блеск мечей орденцев, шипящая магия и крики умирающих. Где-то позади ворочалась гигантская фигура твари из пепельного мира, совладать с которой пытался сам епископ с самыми верными воинами. Здесь же линия фронта и вовсе исчезла. Выстроить правильную формацию во тьме не было никакой возможности. Сражение распалось на небольшие, но яростные схватки. Я же... Я же потихоньку-полегоньку начал отступать в сторону полуразрушенной усадьбы. Ее очертания угадывались справа от места битвы. Раз уж дела для нас повернулись столь грустным образом, геройствовать сейчас было совершенно ни к чему, а вот понаблюдать, что же из этого всего выйдет, было очень интересно. Я обогнул бившихся с группой копейщиков орков, а когда один из них попытался достать меня длинным копьем, примитивно сбежал во тьму. Все-таки мое ночное зрение работало лучше, чем и магия епископа, и какая-то схожая магия северян, которая позволяла им ориентироваться в сгустившейся тьме. А вот и развалины. Вызванный порталом, разметавший гостевой домик ураган, разрушил южное крыло здания, и именно в этих развалинах я и укрылся после чего принялся с интересом наблюдать, чем же закончится сражение.